в мире. Все время держался на поверхности, как и американский корабль «Сейдония». Пытаясь уйти в открытое море до наступления низкой воды, броненосец спустил полным ходом все машины, однако задел за дно, и корпус корабля получил пробоину. Тем временем течение подхватило корабль и стремительно погнало его к берегу. С извергающими густой черный дым трубами, Корабль, казалось, мчался на помощь лишенной всякого управления придонии которую с неудержимой силой несло к обрывистым скалам мора. Полагая, что Америка действительно спешит к ним на помощь, капитан Фридонии Дайер подбежал к корме и крикнул людям на корабле, находившимся на расстоянии всего нескольких метров. «Эй! Вы нам ничем не можете помочь! Корабль дал течь! Спасайтесь сами!» «До свидания!» Спустя мгновение Фридония разбилась от скалы в щепки, и ни один человек из команды не спасся. Одновременно каким-то чудом обратное течение подхватило перуанский корабль и увлекло его в другом направлении. Последние лучи заходящего солнца озарили Анды, и к своему невообразимому ужасу мы увидели, что на склоне горы где древние обитатели хоронили своих покойников, открылись могилы. На поверхности показались давным-давно умершие и забытые в течение пронесшихся в столетии мумии аборигенов, расположившиеся на склоне ступенчатыми полукруглыми рядами, словно в театре. Их хоронили в сидячем положении и с лицами, обращенными к морю. Пропитанная селитрой земля прекрасно сохранила трупы от тления, и теперь неистовая тряска сорвала слой сухой, занесенной из пустыни земли, обнажив страшный город мертвых с незапамятных времен, лежавший погребенным под землей. Ужас, охвативший нас при виде этого зловещего зрелища, не поддается никакому описанию. Нашему уже и без того возбужденному всем пережитым воображению – Представилось, будто наступил день страшного суда, и что земля сейчас развергнется у нас под ногами. Невообразимая горечь при мысли о столь страшной гибели охватила нас. Прошла часть ночи, когда раздался крик Вахтинова на ноте, сообщившего о приближении приливной волны. Вглядываясь в темноту, мы сначала заметили тонкую светящуюся полоску, которая, казалось, вздымалась выше и выше прямо к небу. Гребень волны, увенчанный зловещим, подсверицирующим сиянием бросал сверху свет на страшную толщу черных водных масс. Возвещая в своем приближении тысячеголосым ревом, сливающимся с громовыми раскатами прибоя, приливная волна, появление которой мы с ужасом ждали в течение многих часов, наконец обрушилась на нас. Из всех выпавших на нашу долю кошмарных испытаний, эта волна, казалось, была самой страшной. Мы были прикованы к дну якорными цепями и не могли спастись бегством. Мы приняли все меры предосторожности, какие только были в человеческих силах, и теперь нам не оставалось ничего другого, как смотреть на приближение чудовищной волны. Лишенные какой-либо надежды на то, что судно сможет пройти сквозь толщу стремительно надвигающейся водяной горы, грозящей раздавить его, мы могли только покрепче вцепиться в поручни и сдать конца. С оглушительным ревом волна поглотила наш корабль, захлестнув его массами воды и песка. Мы оставались под водой в течение некоторого времени, показавшегося нам бесконечным. Затем глухо крестя всем набором наш старый крепкий Луотери выбрался на поверхность вместе со всем своим экипажем, задыхающимся и продолжавшим цепляться за поросни. Несколько человек было тяжело ранено, никто не убит, все оказались на борту. Это было настоящим чудом, и я сам до сих пор не могу в него поверить. Не подлежит сомнению, что своим спасением мы обязаны особой конструкции и форме корабля, благодаря которым вода стекала с палубы почти с такой же быстротой, как с плота. Со страшной стремительностью течение увлекло за собой наш корабль, но вскоре он остановился. Подождав немного, мы, наконец, спустили за борт фонарь.